глава 27 Шувалов Не спеша обернувшись, я впился в воронцова пристальным взглядом. Граф от такого внимания слегка побледнел и опустил глаза. По рассказам, что мне приходилось слышать, он был хитрый, изворотливый и очень осторожный. Гор, что воронцов брал деньги у всех европейских послов, и при этом умудрялся никому ничего не обещать. К этой характеристике я бы добавил, что передо мной сидел патологический трус. На лбу у него выступили бисеринки пота, пальцы еле заметно дрожали, а глаза бегали из стороны в сторону, как испуганные зайцы. Уж не знаю, как он решился давить на Екатерину, но на меня даже смотреть боялся. «Ну что же вы говорите, Михаил Илларионович? Разве я похож на убийцу?» Воронцов вытащил из кармана платок и нервно вытер лоб. «Я не знаю, на кого вы похожи, Константин Платонович. Зато слышал, что о вас говорят. И что же такого обо мне рассказывают?» Он все-таки посмотрел на меня серыми водянистыми глазами. «Что вы — некромант?» икунардоровский мясник убивший фридриха что без колебаний расправляетесь со своими врагами я улыбнулся и воронцов вздрогнув отвел взгляд да что есть то есть не торопясь я подошел к графу и встал за его спиной он заерзал на стуле, но не решался обернуться я наклонился и вкрадчивым шепотом спросил а разве Вы мне враг, Михаил Ларионович? Нет, Воронцов замотал головой. Не враг, но Екатерина Алексеевна просила разобраться с вашим делом, не больше. Расскажите же мне, Михаил Ларионович, чего вы хотели от императрицы? Я Он вдруг икнул и прижал ладонь к рту. Прошу прощения, это нервическое. — Продолжайте, Михаил Илларионович, я слушаю. — Я приехал от Петра Федоровича. Так — Так-так. — Чтобы... — Да. — Усовестить ее. Она должна приказать гвардии вернуться в казармы, а сама ехать к императору и молить о снисхождении. — Вот как. — Понятно. Это Петр Федорович вас направил? Или вы сами вызвались? — воронцов вздохнул кто то должен был это сделать константин платонович я не предполагал что встречу здесь вас император считает что вы умерли да вы что ах как неудобно получилось перед императором но ну, увы увы дорогой михаил ларионович исправить это упущение никак не получится я вздохнул и снова отошел к окну Заложил руки за спину и принялся рассматривать улицу, держа паузу. Прошла минута, другая. Воронцов занервничал и не выдержал. «Константин Платонович, вы не сказали...» «Ах, да, ваше дело!» «Боюсь, Михаил илларионович что ваше предложение выполнить никак невозможно. Я бы даже сказал, что ситуация требует поступить наоборот». — Что вы имеете в виду? — Это вам. Я обернулся и выразительно поднял бровь. — Придется принести присягу императрице, если, конечно, вы хотите выйти отсюда живым и здоровым. И все же, каким бы продажным и скользким вельможей ни был Воронцов, у него имелось определенное чувство чести или его трусость дошла до предела и он перестал бояться простите константин платонович но я не могу поступить подобным образом он вытер вспотевший лоб и посмотрел с вызовом вот как именно моя честь оставьте михаила ларионович все знают что на посту канцлера выбрали деньги от послов англии Австрии, Пруссии и Франции, обещая повернуть политику России в нужное им русло. Причем обещали разное, обманывая при этом всех. «Вы не понимаете, Константин Платонович, это другое». «Другое? А может, вы не хотите присягнуть императрицы из-за своей племянницы?» — фаворитке Петра Федоровича, на которой он обещал жениться, избавившись от Екатерины Алексеевны. Воронцов изобразил на лице возмущение, но не слишком старательно. — Впрочем, я махнул рукой, — не буду вас волить Не хотите — не нужно. Вам только придется задержаться здесь и немного посидеть под арестом. Не беспокойтесь, никакой тюрьмы и пыточных застенков. «Во дворце достаточно комнат, где вы будете чувствовать себя наилучшим образом». На его лице мелькнуло облегчение, и он расслабленно откинулся в кресле. «Пожалуй, я ненароком оказал ему услугу. Если победит Петр, то он освободит канцлера, а если верх возьмет Екатерина, Воронцов всегда может передумать и присягнуть ей. Он спокойно дождется окончания кризиса» и выйдет из него с минимальными потерями. А мне сейчас нет особого резона давить на него. Воронцов не та фигура, которая может что-то изменить в раскладе переворота. Хотя у меня имелся еще один интерес к канцлеру. Но прежде чем я позову гвардейцев, ответьте мне на маленький вопросик, Михаил Ларионович. Я подошел к нему, наклонился и заглянул в глаза кто приказал врачу свергу дать яд елизавете петровне воронцов побледнел так будто собирался свалиться в обморок да как вы смотреть мне в глаза смотреть я сказал канцлер попытался призвать талант но оно без столько этого и ждал одним ударом чистого эфира вбив того обратно Я тут же схватил Воронцова за запястье и прижал его руки к подлокотникам стула. — В глаза мне смотри. Кто приказал дать яд? — Ты? — Я ничего не знаю. — Ничего не видел. Он сорвался на виск. — Это не я. — Кто? Анубис снова ударил Воронцова силой на отмашь. — Отвечай. — Не знаю. Я уехал в Сенат за завещанием императрицы. — Сашка Шувалов попросил меня не торопиться. — Сказал, они отговорят ее. — Они? — Вторым был его брат? — Волков. — Кто это? — Дмитрий Васильевич. Воронцов затараторил глядя мне в глаза. Он тогда был секретарем конференции министров, а после смерти Елизаветы Петровны стал личным секретарем Петра Федоровича и секретарем особого совета при императоре. Он там все решает и пишет указы для Петра Федоровича волков значит секретарь в кубе какой то вращающийся вокруг императоров интересная картина вырисовывается это ведь он привел врача к елизавете тем вечером а затем стал доверенным лицом петра вызывает знаете ли подозрение они еще что то тебе говорили отвечай нет нет Анубис усилил давление через эфир, а я сильнее прижал его руки. В расширенных от страха зрачках Воронцова отразилась оскаленная пасть шакала, и он окончательно поплыл. — Сашка Шувалов уже после просил меня не рассказывать, что Елизавета хотела изменить завещание, — захныкал он, — чтобы избежать лишних кривотолков и не подрывать власть Петра а Волков всем говорит, что приехал во дворец уже после смерти Елизаветы, будто его там вовсе и не было. — И все? — Да, честное слово, я больше ничего не знаю. Не надо, пожалуйста. Я отпустил его, отстранился и отряхнул руки. На Воронцова было жалко смотреть. Дрожащими пальцами он пытался утереть лицо платком, при этом шмыгал носом, и тихо всхлипывал. — Ну, Михаил Илларионович, успокойтесь. Ничего плохого я вам не желаю и не сделаю. — Не говорите им, — прошептал Воронцов, — что я об этом рассказал. — Обещаю, этот разговор останется строго между нами. третировать Воронцова я больше не стал. Вызвал гвардейцев, приказал посадить его под домашнее арест во дворце и представить охрану. Пусть себя отдыхает, пока Екатерина не решит, что с ним делать. Может, он ей на дипломатическом фронте пригодится, а может, отправит в отставку и дело с концом. В любом случае, мне уж точно нет дела до его судьбы. А вот к Шувалову и Волкову появились конкретные вопросы. Первый уже здесь, и мне может представиться случай его допросить. Все зависит от того, согласится он присягнуть императрице или нет. А вот Волкова придется искать и тихонько захватить, скажем, с помощью кижа. Я собирался докопаться до истины и воздать убийцам императрицы по заслугам. Кстати, забавная штука всплыла в памяти. И именно Волкова просил убить Бестужев во время последнего разговора. Чувствую, этот секретарь успел отдавить еще и мозоли бывшего канцлера. Эки деятельный дядечка, однако. Пол под ногами вздрогнул. Следом послышался жуткий грохот, а меня окатило волной эфирного перегара. Судя по всему, кто-то не очень умный кинул молот прямо во дворце. Нападение, покушение на императрицу, немедля я бросился к месту взрыва. пробежав несколько залов, Я увидел сорванные с петель двери, криво висящие в проеме. Рядом, стоя на коленях, двое гвардейцев раскачивались из стороны в сторону, прижимая ладони к ушам. Не обращая внимания на контуженных, я отшвырнул покореженные створки дверей и ворвался в комнату. Внутри царил настоящий разгром. Мебель была расколочена в щепки, паркет на полу вздыбился, а на стене тлела разорванная портьера. Возле окна застыла Екатерина, зажмурив глаза и прижав руки к груди. Ее закрывал Орлов, выставив перед собой магический щит. В порванном мундире, с вымазанной кровью щекой и гудящим от напряжения талантом, он пошатывался, оглушенный взрывом, но упорно качал эфир в защиту. Посреди зала лежали трое мертвых гвардейцев, Будто куклы, у которых злой ребенок оторвал ручки-ножки. Пушистый ковер под ними потемнел от крови, и пятно с каждой секундой становилось все больше и больше. А у противоположной стены с пола поднимался Александр Шувалов. Он тряс головой, держался за стену и то и дело сплевывал розовую слюну. Без сомнения, это он бросил молот. Вот только армейское заклинание, сработавшее в комнате и отражённое Орловым, оглушило и его самого. Рядом с Шуваловым, лежа на полу, стонал седой старичок в мундире полковника Преображенского полка. Ага, вот и сбежавший командир гвардейцев нашелся. Анубис отреагировал на мгновение раньше, чем я успел сориентироваться. Мощный поток эфира вырвался из меня, и рухнул на тела гвардейцев. С ковра взметнулся фонтан крови и закрутился в воздухе, превращаясь в тонкие диски. Визжа на пределе слышимости, циркулярные пилы ринулись на бывшего главу тайной канцелярии. Даже оглушенный он был очень силен. Три диска разбились, а его щит кровавыми брызгами, пачкая стены и обломки мебели. Еще два он развеял движением руки, будто отмахнувшись от назойливых мух, но следующий, летящий почти у пола, достал его, словно скальпель хирурга, полоснул Шувалова по колену и отсек ногу. Он страшно закричал и упал на четвереньки, вскинулся, не понимая, что лишился ноги и пытаясь встать, и в этот момент последняя пила добралась до его шеи. Голова всесильного вельможи с глухим стуком упала на пол и покатилась, как мяч для страшной игры. В комнату вбежали гвардейцы, поднялся шум и крики, старичка, оказавшегося князем Трубецким, арестовали, труп Шувалова накрыли какой-то тряпкой, а тела погибших преображенцев унесли их товарищи. Вместе с Орловым... Мы увели Екатерину в тихую комнату, подальше от разгрома и удушливого перегара эфира. К счастью, туда прибежали Сашка и Таня и взялись приводить императрицу в чувство. — Это я виноват. Орлов достал флягу и хорошенько к ней приложился. Спровоцировал Шувалова. Что именно произошло? Они с Трубецким стали угрожать, что император приведет сюда войска. Шувалов велел Кате распустить гвардию и ждать мужа. Она пыталась его вразумить, но он только заводился и требовал. Ну, я и не выдержал, приказал арестовать их обоих. Орлов поморщился и потер расцарапанную щеку. Еле успел щит поставить, когда он по мне влупил. Катю я прикрыл, а вот остальных накрыло откатом. «Не надо!» Екатерина поднялась с кушетки отстранив Сашку с Таней. В ее взгляде горели злость и решительность. «Он хочет войны?» Императрица погрозила кулачком невидимому Петру. «Он ее получит!» «Гриша, собирай гвардию, мы выступаем на Петергоф!»